Глава 25. Когда Аттила, покинув борт линкора Рейтар-галактики, отбыл на планету Сартакерта, командующие легионами все еще оставались на борту его флагмана. Генералы, находясь в ковид-компании, продолжали горячо обсуждать случившееся. Многие из них радовались, поздравляя друг друга с тем, что наконец-то у них появился такой умный и целеустремленный лидер, как генерал-капитан Верес. «Аттила приведет нас к победе, друзья!» восклицали они, поздравляя друг друга. «Он возвысит нас и наши семьи. Мы больше не будем безмолвными исполнителями воли зажравшихся имперских вельмож, а сами станем хозяевами звезд. Глупцы, вы по-прежнему останетесь лишь орудием в руках сильных этого мира», усмехнулся генерал Сталах, качая головой и удивляясь наивности своих товарищей. «Аттила налил очередную порцию меда в ваши оттопыренные, как у землян, и остроконечные, как у альтерианцев, уши». И это он сделал только для того, чтобы захватить власть и самолично стать диктатором. Вот и все. Что же в этом плохого? Пусть лучший генерал-капитан Верес будет диктатором империи, чем этот пьяница и бездельник Усэмбадур, закричали новые союзники Аттилы из числа Центурионов и легатов Красных и Черных легионов. «А кто легитимизирует полномочия Аттилы Вереса?» — продолжал говорить Салах, издеваясь над простотой мыслей, стоящих напротив него. «И кто в империи Мин поддержит этого молодого полукровку диктатора, кроме ваших недобитых Птолемеем подразделений? Этого вполне достаточно для начала пути по восхождению на вершину могущества», ответил на усмешке Салаха генерал Карсон, командующий одним из Красных регионов. А после и сам император Ван Мин подпишет указ о назначении Атилы на новую должность, тем самым признав в нем лидера империи и его главного защитника. «Вы в этом уверены, господин?» Кто сказал, что Император будет плясать под дудку простого капитана гвардии?» Снова засмеялся Салах под одобрение своих туранских друзей, стоявших за его спиной. «Очень скоро все вы поймете, что у Вереса нет ничего, кроме имени первого поединщика, да еще имени убийцы своего прежнего командира. Он может быть хорошим флотоводцем и непобедимым воином в дуэлях на кораблях, но воевать это одно, а управлять сотней тысяч звездных систем освоенной части галактики Это совсем другое дело. Атила развалит всю систему, так как ничего не понимает в управлении, и будет командовать министерствами, будто перед ним гарнизонные полуцентурии. Да, согласен. У Сэмбадур пьяница-развратник и плут, который не раз заставлял нас ненавидеть его выходки. Но нынешний диктатор хотя бы умеет дергать за нужные ниточки, чтобы государственная машина продолжала работать. А что может этот выскочка-верес? Только сражаться в первых рядах, как рядовой легионер, и погибнуть в зените славы. А погибнув сам, он потянет и вас за собой, поверьте моему слову». «Тебе говорит лишь зависть Катилли», — презрительно отмахнулся отсталых генерал Карсон, яро поддерживавший Вереса. «Ты пытаешься внести смуту в умы собравшихся здесь, но по-прежнему одинок в своих мыслях. Мы не с тобой, Энвер. Смирись и лучше замолчи». «А вот тут вы не угадали, господин генерал». Кмыкнул Туранец, кивая себе за спину. «Даже в этой кают-компании есть люди, которые полностью разделяют мое мнение и думают так же, как и я». Он показал рукой на своих боевых товарищей. Командующие серыми легионами диктаторского флота, генералы Галин, Адар и Хасан, ту же минуту подошли и встали рядом с Салахом в одну линию. понятно земляки у Сэма Бадура продолжают ему верно прислуживать, несмотря на то, что диктатор их самих же ни во что не ставит, издевательски засмеялся Карсон. «Мы, конечно, уважаем ваши кровные туранские узы, бывших космоморяков Османской империи и звездного арабского халифата. Но все-таки, господа, надо трезво смотреть на вещи и перестать тупо поддерживать этого злодея и неудачника Бадура лишь потому, что вы с одного с ним сектора пространства. Это даже смешно в наше просвещенное время». «Можете смеяться сколько угодно», — смело заявили четверо туранских генералов. Это никак не поменяет нашу позицию, и мы не собираемся изменять клятве, данной Усэму Бадуру». «Клятве, данной Бадуру? Я не ослышался. У Карсона глаза полезли на лоб. Вы вообще-то давали присягу служить нашему императору?» «Вот именно», — тут же парировал генерал Салах, «императору династии Мин, который назначил на высшую должность империи Усэма Бадура. «Этот спор не закончится никогда», — остановил перепалку Салаха и Карсона генерал Галин, до сих пор не принимавший участия в разговоре. «Господа, мы все находимся на одной стороне, и я не хочу, чтобы между нами возникла какая-либо вражда. Давайте лучше успокоимся, сядем в шаттлы и возвратимся к своим легионам». Генерал-капитан Верес запретил нам покидать его флагман, напомнил Карсон всем присутствующим в кают-компании. «Верес давным-давно находится во дворце императора и, скорее всего, уже привел свой план в исполнение», сказал на это генерал Галлен. Даже если кто-либо из нас и хотел бы предупредить диктатора Бадура о грозящей ему опасности, то он в любом случае уже опоздал. Мы полностью выполнили указание Аттилы, и теперь можем смело покинуть его флагман. Право, наше нахождение здесь и так сильно затянулось». Остальные генералы согласились с разумностью доводов Галина и, покинув отсек, разлетелись по своим подразделениям. Офицеры команды ритара Галактики, хоть и имели прямой приказ от своего командира, не выпускать никого, все же не решились воспрепятствовать желанию командующих легионами покинуть корабль, понимая, что перед ними весь генералитет флота, и просто так задержать их в качестве заложников будет чревато. В то же время как легатые командоры, поддержавшие Атилу Вереса, стали готовить свои легионы к выходу из Вагенбурга и передвижению их на орбиту Сартакерты, четверо туранцев продолжили совещаться по зашифрованному локальному каналу связи. В итоге они решили не подчиняться новому диктатору и немедленно покинуть лагерь. Генералы и командоры остального флота были сначала удивлены, а потом и взбешены после того, как увидели на экранах радаров, что четыре серых легиона, выйдя из сферы походной крепости на открытое пространство, неожиданно снялись со своих координат и покидают расположение лагеря. «Прощайте, господа глупцы», — зло сказал генерал Энвер Салах, когда его легион последним выстроился в походную колонну. Рассчитываем встретиться с вами несколько позже, в открытом и честном бою. Туранцы все как один останутся верными слугами Усэма Бадура и императора Ванмина. И да, еще одно. Если кто-либо из вас вздумает встать у нас на пути следования, то пожалеет, что родился на свет. Удачи, в будущем она вам очень сильно понадобится». Легаты и старшие командуры Аттилы поняли, какую роковую ошибку они совершили, отпустив четырех туранских генералов с рейтара галактики. Но теперь что-либо предпринимать было уже поздно, и никто из находящихся в лагере не решился силой задержать Салаха и его товарищей. Посылая проклятие в сторону уходящей колонны туранцев, остальной флот поспешил к столичной планете, чтобы своим присутствием поддержать нового диктатора. Однако Атила встретил своих подчиненных крайне неприветливо и тут же начал отчитывать, как в Иолухе могли допустить уход из лагеря целых 20 тысяч боевых вымпелов, кричал на них вере с приличной встречей в императорском дворце куда легаты прибыли на своих челноках ладно бы если убежал в салах со своими приближенными на собственном флагмане это я бы еще понял но вы дали туранским генералам-отступникам увести с собой четыре полнокровных имперских легиона я по крупицам собирал флот не для того чтобы его раздавали кому попало легаты и цунтурионы молчали понурив головы и не зная как оправдаться перед своим господином ладно оставим «Все хорошо», — немного успокоившись, продолжал верис приходя в себя. «Извините меня, господа, за излишнюю эмоциональность. Видимо, я еще не отошел от поединка с Бадуром». Атила понимал, что сейчас в лице командующих легионами ему нужны союзники, и поэтому принял решение на время умерить свой диктаторский пыл. «Простите нас, господин», — ответил за всех собравшихся Карсон, «но мы не смогли заставить себя стрелять в своих боевых товарищей. Я все понимаю». — чевнула положив руку на плечо верного генерала. — Но как бы ни было больно, вам все равно придется с ними сражаться, ибо теперь серые Туранские легионы — это наши непримиримые враги. Напоминаю, планета-крепость Сартакерта расположена в секторе Туран и на сотне звездных систем вокруг. Здесь родная территория Энвера Салаха и его друзей. Если мы не остановим их сейчас, то не позже, чем через стандартный месяц, они вернутся сюда с огромным флотом своих соплеменников, и тогда уже мы окажемся в меньшинстве и будем просить пощады, которую от них точно не получим. «Ожидаем вашего приказа, господин», — ответили генералы, понимая, что их командующий прав в своих выводах. «Одно ваше слово, и мы исправим допущенную оплошность и сурово накажем изменников». «Необходимо как можно скорее догнать и разоружить Туранские легионы», — продолжала Тила, окончательно успокоившись. «От того, как быстро это удастся сделать, будет зависеть наше будущее». Я, к сожалению, не могу сейчас покинуть столичную планету, так как должен взять под контроль Министерство Империи и лично переловить всех приспешников Бадура, пока те не подняли мятеж. Также мне необходимо встретиться с императором ванмином и сообщить ему и его матери о том, что власть поменялась. Поэтому командовать погоней за Салахом и остальными я назначаю вас, генерал Карсон. Благодарю, господин, за то доверие, которое вы мне оказали, браво ответил тот, широко улыбнувшись и встав по стойке смирно. И заверяю, что вы не разочаруетесь в выборе генерала карательного корпуса. «Надеюсь», — кивнула Тила, довольный ответом своего легата. «Хорошо, тогда не теряя времени, берите все имеющиеся легионы флота и догоните туранцев. Гвардия остается со мной в виде усиления гарнизона планеты крепости. Когда настигните беглецов, предложите им сдаться. А если те откажутся, не жалейте мерзавцев, и если потребуется, уничтожьте все серые крейсера до последнего». «Нам нельзя позволить Туранцам разжечь пламя мятежа в секторе». «Я все понял, господин», — поклонился генерал Карсон. «Ни один из отступников не уйдет от возмездия». Тридцать тысяч кораблей пустились в погоню за четырьмя серыми легионами, а Аттила, ненадолго простившись со своей невестой, направился в императорские покои, расположенные в одном из крыльев дворцового комплекса. Было уже раннее утро, когда Верес в сопровождении собственных телохранителей предстал перед Ван Мином и его матерью. Атила, как и до него Бадур, ни во что не ставил маленького императора и относился к нему не больше, чем к кукле на троне. Вот и сейчас генерал разговаривал с мальчиком, будто сам был его господином. «Сегодня ночью наш всеми любимый диктатор и регент Усэм Бадур скончался, скажем так, от внезапного удара», — сообщил императорской семье, ехидно улыбаясь, Атила верес. В сложившейся обстановке Мия, как старший по званию, принял на себя командование флотом и управление империей. Скорейшим делом для блага государства сейчас является назначение вами, повелитель, нового диктатора. Без сильной власти контроль над страной может быть нами потерян. Я пришел спросить, кого вы видите достойным кандидатом на столь почетную должность? Мерть господина Бадура явилась шоком для нас, робко ответил Ван Мин, посмотрев на мать, а потом снова взглянув на Вереса. «Я не могу так сразу ответить на ваш вопрос, генерал. Как я понимаю, сначала нужно провести тайное совещание со всеми министрами Совета Десяти. На нем коллегиально мы и выберем кандидата на пост нового регента». «Прошу вас подумать над вашим ответом еще», — с явной угрозой в голосе сказала Атила, переведя свой взгляд на императрицу-мать. Таисия Константиновна все поняла и умоляюще посмотрела на своего сына. «Я думаю, что лучшей кандидатуры, чем вы, генерал Верес, на такой высокий пост нам не найти», медленно произнесла императрица, сжимая плечо мальчика. «Я согласен», — робко подтвердил маленький император. «Не выразить словами той радости и гордости, которые меня сейчас переполняют», довольно сухо сказала Аттила и развернулся, чтобы выйти из покоев. «Надеюсь оправдать ваше доверие, господин». Аудиенция была окончена максимально быстро, все формальности соблюдены. И Вере смог немного расслабиться. Союзников у Бадура в столице оказалось не так много, как ранее думала Тила, а тех, кто с оружием в руках был готов сопротивляться новому режиму, и того меньше. Единственными, кто оказал вооруженное сопротивление, стали многочисленные родственники бывшего диктатора, которые наводнили столицу за недолгое время его правления. Все эти люди не желали отдавать власти имущество, которые получили от своего родственника – и поэтому в отчаянии взялись за плазменные винтовки и мечи. Однако их сопротивление штурмовые команды Вереса быстро подавили, перебив практически весь клан Бадуров, включая женщин и детей. В целом, столичная планета не сильно-то и заметила смену власти. Атила больше боялся, что остальной Туран может подняться на восстание, мстя за смерть своего лидера, которого в этом секторе многие почитали как героя. Поэтому последующие дни верис с нетерпением ждал новостей от генерала Карсона. Алисия все это время находилась рядом со своим возлюбленным, не отходя от него ни на шаг. Наша обворожительная и хитрая сортакейка оказалась чрезвычайно умной женщиной. Когда надо было быть нежной для Атилы, она становилась таковой. Когда ему нужен был верный друг, девушка давала разумные советы и всегда подбадривала своего избранника. После этого Атила уже не представлял себя без Алисии, и бывшая рабыня стала практически соправительницей нового хозяина Сартакерты. Атила официально получил должность диктатора и регента империи Мин, а заодно и титул князя-протектора. Наконец он из простого солдата превратился в аристократа высшего ранга. И пусть эти титулы никто, кроме его немногочисленных союзников, не признавал, Верес был счастлив как никогда до этого.